Стихия воздух или диафрагмальное дыхание. Как вы думаете, почему больные люди чувствуют перемену погоды, понижение или повышение атмосферного давления? Врачи это свойство больного организма называют метеопатией. Здоровые люди таким свойством не обладают. То есть человек непосредственно через свое тело общается со всеми природными стихиями, перенося это общение по-разному. Правильное общение ведет к укреплению или восстановлению здоровья, укреплению его оболочки, так называемого биополя. Неправильное ухудшает здоровье, нарушает это же поле. Управлять энергией стихий человек не может, но может брать заряд энергии от этих стихий, либо плюс, либо минус. Третьего не дано. Причем плюс он всегда берет осознанно, а минус – неосознанно. начнем со стихии без использования которой человек не может прожить и минуты итак воздух какой предпочитаете таблица четыре стихия воздух здоровье плюс горный лесной морской полевой степной свежий болезнь минус сырой больничный прокуренный сквозняк, затхлый. Таблица пять. Использование стихии воздух. Плюс здоровье. Используют воздух для здоровья. Дыхательная гимнастика. Аэробные упражнения. Бег, плавание, ныряние, ходьба, велосипед, спортивный туризм, аэробика и прочее. Без одышки не менее 20 минут. На пульсе 140-160 ударов в минуту. Минус. Болезнь. Не могут правильно пользоваться воздухом. Одышка. Бронхит. Бронхиальная астма. Аппарат искусственного дыхания. Курение. Что вам ближе, что лучше для жизни? Мне кажется, вы уже начали чувствовать энергию воздуха. Конечно, вы можете сказать, что просто пойдете на свежий воздух, в леса или горы и возьмете положительный заряд этого воздуха, даже оставаясь больным, курящим и пользуясь ингалятором. Не получится. Этой иллюзией страдает большинство больных людей, старающихся переместить себя в положительно заряженное пространство без собственных усилий по преодолению собственной слабости и отказа от вредных привычек. Есть среди таких людей достаточно большая категория «доживающих», так они сами себя называют, которые, накопив за относительно короткую и порой активную жизнь лет до 50-60, какой-никакой капитал, покупают виллу или таунхаус в теплой, ухоженной санаторной стране и, пользуясь размещенным в каком-нибудь швейцарском банке капиталом, сидят в шезлонге и наслаждаются горным, морским или лесным воздухом. Они думают, что это счастье. Не знают, а скорее не осознают, наивные, что на фоне утраты мышцами своей функции свободного движения тело медленно умирает, испытывая при этом постоянные боли. Конец наступает, когда атрофируется последняя мышца. Боль же преследует до последнего дня. Болят только мышцы. Кости не болят. Но кости ходят с помощью мышц. а мышцы при каждом шаге, наклоне, повороте тела болят страшно. Поэтому карманы доживающих свой срок людей полны таблеток. Так зачем им этот свежий морской, лесной, горный воздух, если они его не чувствуют, трясясь от страха и немощи, сидя в шезлонгах на пляжах, например, Средиземноморья, и считая время от одной таблетки до другой? Но переместить себя из отрицательного пространства в положительное все-таки можно в любом возрасте и даже при наличии множества сопутствующих заболеваний, помимо остеохондроза и ишемической болезни сердца. Некоторые яркие примеры приведены в книге «Остеохондроз не приговор». Первый шаг на пути в положительное пространство — научиться управлять дыхательными мышцами. Уточняю, не просто дышать, а именно управлять. И это не какая-нибудь дыхательная гимнастика типа пранаямы или гимнастики Стрельниковой. Эти и некоторые другие так называемые дыхательные гимнастики — всего лишь экзотика. Нельзя дышать искусственно, да еще где-нибудь в городе или фитнес-центре. Дыхание всегда должно быть естественным, тихим и незаметным не только для окружающих людей, но и для себя. Надо научиться именно управлять им, во время нагрузки или, наоборот, при расслаблении, релаксации. Вы не задумывались, зачем человеку так много дыхательных мышц, основных и вспомогательных? А вообще, вы знаете, что такие есть? Я спрашивал пульмонологов, специалистов по лечению хронических обструктивных болезней легких, ХОБЛ, то есть бронхиальной астмы и хронических бронхитов. Не знают. Вернее, не догадываются, что ими можно управлять, поэтому прописывают больным Хоббл ингаляторы. Да, они еще рекомендуют своим пациентам и морской воздух, и горный, и... Впрочем, эти больные не умеют пользоваться положительным пространством стихии воздух, и поэтому, даже находясь в горах, в лесу или у моря, держат при себе ингалятор. Постараюсь объяснить, как выбраться из Хоббл. Но для начала надо научиться управлять дыхательными мышцами. Затем сделать следующий шаг – научиться использовать положительно заряженные пространства других стихий – воды, земли, огня, эфира. К основным дыхательным мышцам относятся диафрагма и межреберные мышцы, к вспомогательным – мышцы плечевого пояса, брюшного пресса и спины. Научившись управлять дыхательными мышцами, Можно научиться управлять болью, вернее, преодолением болевой доминанты без обезболивающих нестероидных противовоспалительных средств, НПВС, не травмируя при этом больные ткани организма. А это значит выйти без больших потерь из любой травмы или болезни типа стенокардии. Самое простое упражнение для обучения управления диафрагмой. Исходное положение лежа на спине. Правую или левую ладонь положить на живот. Вдох через нос. При этом живот, наполняясь воздухом, поднимает ладонь вверх. Не надо стремиться делать вдох слишком длинным. Выдох осуществляется через рот, а точнее через сжатые губы. Представьте, что вы дуете на пламя свечи с таким расчетом, чтобы оно отклонялось, но не гасло. В данном случае чем длиннее выдох, тем лучше. Ладонь при этом опускается. Позже это упражнение можно выполнять без участия ладони. Она просто помогает сконцентрировать внимание на мышцах живота, через которые можно управлять диафрагмой. Что еще важно знать при выполнении этого упражнения? То, что не должны напрягаться мышцы лица, мимические, и плечевого пояса. Работает только живот. Сделайте для начала 20 выдохов, а вдохе старайтесь не думать. Он происходит автоматически, в том объеме, который нужен организму. Если вы все делаете правильно, то к концу подобной серии выдохов мышцы живота очень устанут и будут болеть. Со временем вы научитесь управлять этим выдохом в любом исходном положении. У йогов есть упражнение «удияна», которое они выполняют, стоя на полусогнутых ногах с упором руками в бедра. При этом они могут управлять мышцами живота так, будто перекатывают в животе шар по часовой и против часовой стрелки. Это упражнение для управления именно диафрагмальным выдохом. Чего можно добиться с его помощью? Прежде всего, устранение боли. Например, у вас болит спина, поясничный отдел. Вы можете лечь на спину, согнуть ноги, как в описанном ранее упражнении, закрыть глаза. И представить, что при выдохе энергия уходит в боль. При этом с каждым выдохом, выдох, ха, вы можете чувствовать тепло, разливающееся в пояснице. Можете представить себе, что лежите на горячем песке, и каждый выдох этот песок подогревает. Мышцы расслабляются, спазмы мышц спины уходят, и боль покидает ваше тело. Если у вас нет такой возможности применения образного мышления, Можете делать упражнения лежа на спине, но стараясь при выдохе отрывать лопатки от пола и доставать колени локтями сцепленных за головой рук. Спустя несколько движений боль заметно уменьшится. Главное, контролируйте выдох и старайтесь направлять его в болевую зону. Плотно сжатые губы помогают сконцентрировать внимание именно на диафрагмальном выдохе. Умение чувствовать диафрагму поможет со временем делать правильный выдох ха при выполнении силовых упражнений. Я часто захожу в тренажерный зал и часто слышу звук ха, выкрикиваемый исполнителями так, как им заблагорассудится. Кто-то кричит горлом, кто-то грудью, но мало кто выполняет его животом. Это происходит потому, что люди хотят достичь нужных результатов обезболивающего дыхания быстро. без рутинного обучения. Это то же самое, как научиться писать, не освоив азбуку. Люди нетерпеливы, а когда их мучает боль, еще и плохо соображают. Поэтому трудно вести речь о концентрации на дыхании диафрагмой. С членами команды КАМАЗ-Мастер я специально работал над этим упражнением еще до Дакара. Оно дает и множество других эффектов. Например, это дыхание можно использовать для избавления от провисания живота у женщин после родов. Для этого нужно выполнять его в кровати 50 раз утром, 50 раз вечером. Естественно, не получится сразу такое количество выдохов. Поэтому старайтесь сделать максимально возможное количество выдохов. Причем в конечной точке выдоха задерживайте дыхание на 2-3 секунды или на то время, которое требуется для очередного вдоха. Это упражнение можно усилить, представляя, что внутренние органы, в том числе и мышцы промежности, почки и тазовые органы, подтягиваются к нижней части пупка. Последнее упражнение полезно при геморрое, трещине прямой кишки, простатите, воспалении придатков, цистите в любой фазе. Не нужно бояться. Боль нужно выдыхать. Выдох в принципе не может повредить. Но для достижения максимального эффекта упражнение следует выполнять правильно, как описано в тексте, и не менее месяца. Как видите, простой выдох совсем не простой. Главное — со временем достичь его автоматического выполнения. Какую бы вы тяжесть ни поднимали, чемодан, тяжелую сумку, ребенка, вы должны выдыхать в момент напряжения. Только при силовом движении — выдох ха через раскрытый рот короче чем когда человек выдыхает через плотно сжатые губы повторяю плотно сжатые губы при выдохе это всего лишь упражнение для подготовки к выдоху ха во время езды на машине по бездорожью диафрагмальный выдох выполняется чуть при открытым ртом а не плотно сжатыми губами не надо путать что касается дыхательной гимнастики в которой все внимание уделяется вдоху через нос нужно помнить что в городе или в помещениях с искусственной вентиляцией, например, тренажерный зал, можно надышаться пыли и грязи из окружающего воздуха и тем самым усугубить свои болезни, как это делают курильщики, втягивающие дым сигарет. О целебных же свойствах диафрагмального выдоха свидетельствуют понижение внутричерепного, внутригрудного и внутрибрюшного давления, которых так боятся врачи, запрещающие нагрузки. Диафрагмальный выдох Ха -ха всегда сопровождается не только снижением внутрибрюшного давления, но и восстановлением анатомического ложа органов, что очень важно при их опущениях. При этом еще используется тренажер МТБ. Его применяют при выполнении антигравитационных упражнений, когда ноги оказываются в положении выше головы. Я уже упоминал пульмонологов, которые не учат своих больных управлению дыхательными мышцами. А в последнем примере можно упомянуть акушеров-гинекологов, которые также не понимают возможности диафрагмального дыхания, и вместо этого подшивают органы к стенке влагалища. Конечно, ни в коей мере не умаляю значения труда хирургов при наличии декомпенсированных состояний, атрофии мышц и фасции тазового дна. После подобных операций, к сожалению, слишком много рецидивов, требующих повторных операций. И если бы гинекологи более жестко объясняли беременным женщинам, к чему ведет слабость мышц промежности, и настаивали бы на обязательном выполнении курсов ЛФК во время беременности, то многих трагедий можно было бы избежать. Полноценное тазовое дно, а это порядка 28 мышц, является основным аппаратом, обеспечивающим нормальное положение органов малого таза и участвующим в удержании мочи и кала, мочеиспускании и дефекации, а также в поддержании внутрибрюшного давления. Тазовое дно состоит из мочеполовой и анальной заднепроходной области. Поэтому с этими мышцами необходимо работать не только женщинам, но и мужчинам. Последним это необходимо для профилактики опущения предстательной железы, простатита, аденомы простаты и заболеваний прямой кишки. Правда, в последнем случае к профилактике этих заболеваний должны подключаться и проктологи. Но, к сожалению, указанные специалисты вмешиваются только тогда, когда поезд профилактики уже ушел. Если понимать, что мышцы восстанавливаются в любом возрасте и в любом состоянии, если заставить их работать, то есть выполнять силовые упражнения с обязательным подключением диафрагмального дыхания, то останется только вопрос относительно сроков восстановления. Но, повторюсь, человек не только ленив, труслив и слаб, Он еще и нетерпелив. А подавляющее число врачей не знают, как работать с мышцами в запущенном состоянии. В их понимании любое силовое движение – это нагрузка, повышающая внутричерепное, внутригрудное и внутрибрюшное давление. Причина этого незнания очень проста. Медики не изучают диафрагмального дыхания. Его основы не включены в учебные программы для будущих врачей. Как я уже отмечал выше, за 30 лет врачебной практики я не выписал ни одного рецепта на аптечный препарат, даже при острейших болевых синдромах. Вместо обезболивающих средств своим пациентам я ставил диафрагмальное дыхание, и эффект лечения при этом достигался очень быстро. Бывают забавные случаи, когда в начале осмотра пациента с острым болевым синдромом тот начинает кричать и пищать, едва я коснусь руками его тела. Я в таких случаях всегда говорю «ты что кричишь? Выдыхай правильно, животом». Больной сначала недоумевает, что это за правильный выдох, о котором говорит врач, какое-то время соображает, а потом начинает дышать правильно. Внутреннее напряжение мышц исчезает, а вместе с ним исчезает и боль, так как подавляющее число болей связано с напряжением или спазмом глубоких мышц. Мышцы являются своего рода экраном нервной системы. а нервы показывают всего лишь локализацию боли, находящейся в мышцах. Повторю, нервы не болят. Они не имеют болевых рецепторов. Расслабить, разгрузить мышцы – значит снять боль. При лечении хронических обструктивных болезней легких, Хоббл, необходимо применять еще и правила закаливания. В данном случае я говорю не о закаливании воздухом, так как воздух не должен быть морозным при дыхательных упражнениях. а о закаливании с применением другой стихии – воды. Методика закаливания водой описана в главе «Стихия вода». Итак, первый ключ, который поможет вам открыть свой код здоровья – диафрагмальное дыхание.